Глава тридцать На следующее утро, подписав с Райном документы и о б у с т р о и в себе временный кабинет, я возвращаюсь на кладбище. Я не приезжала на похороны и меня ежедневно снедает раскаяние. Небо застлано серыми облаками, когда я кладу куртку на землю и становлюсь на колени перед надгробием, включив на телефоне песню Пинг Флойд. Вещи у меня, х И положив его рядом. Доминик, ты хоть представляешь, как сложно двадцати шести летней белой женщине в деловом костюме достать в этом городе травку? Дискриминация существует, любовь моя. Я достаю из кармана один из скрученных к о с я ч к о в и усаживаюсь на куртку. А ты обвинял меня в суждении по наружности. Да люди практически бросились на утёк. У меня вырывается смешок. Я вспомнила, что ты упоминал об Уэйни из Минимаркета. Славный малый. До сих пор там работает. Я поджигаю косяк и затягиваюсь, пока музыка убаюкивает меня до умиротворенного состояния. Бесконечно долгие минуты я вспоминаю дождливые дни, которые мы проводили в его постели за чтением. Вспоминаю ослепительную улыбку, которую он дарил мне, когда знал, что никто не видит. Душу, которую он урывками мне раскрывал, способную на нечто большее. Чем дольше я нахожусь на его могиле, тем сильнее убеждаюсь в том, что дом знал. Отведенное ему на земле время будет недолгим. Брат, мы оба знали, что я не дотяну до тридцати. Береги е ё Он знал. Чего ты хочешь в будущем? Ничего. Он не разрешал себе на что-то надеяться, будучи истинным воином. Дом хотел, чтобы его оплакивало как можно меньше людей. И он позволил мне его любить. Я была девушкой, удостоенной чести сблизиться с ним так, как довелось немногим. Я протягиваю руку и кладу ладонь на ледяной камень. Боже, я скучаю по тебе, постоянно по тебе скучаю. Если слышу песню, которую ты мне ставил, или читаю хорошую книгу, ты первый, кому я хочу о них рассказать. Не в силах больше терпеть Женя в глазах, даю волю слезам. Неважно, мудаком ты был или нет, но я тебя понимала, я тебя понимала, я тебя знала, я каждый чертов день по тебе тоскую. Ты проиграл, Доминик, потому что не проходит ни дня, когда я бы тебя не оплакивала. Схлипываю, в груди горит, когда я наконец-то озвучиваю свою многолетнюю боль. Почему? Почему ты просто не дождался помощи? Щеки щиплет не только от слез, которые становятся горше, но и от нахлынувшего пронизывающего ветра. И тогда я вскидываю голову от понимания. Я довольно часто чувствовала такое в прошлом, и это неоспоримо, совершенно точно он. Я знаю, что ты здесь, говорю я. Сделав последнюю затяжку, бросаю косяк на траву и встаю. Поворачиваюсь, почувствовав неизбежную искру, как только замечаю у ворот наблюдающего за мной Тобиаса. Очевидно, стоит он тут давно. Его лицо покраснело от ветра. Он мучает меня одним своим видом. Тобиас такой же элегантный мужчина, каким был, когда я только с ним познакомилась. Переменчивый взгляд янтарных глаз, гладкие черты лица, квадратный подбородок, густые волосы из сине-черного цвета зачесаны назад, ни одна прядь не выбивается. Поверх костюма длинный серый плащ, дополненный кожаными перчатками. Знаю ли я Тобиаса до сих пор? Наши переглядывания подсказывают, что да, знаю. Вот только он никогда в этом не признается. Мы бесконечно долго смотрим друг на друга, пока я наконец не з а г о в а р и в а ю Хочешь знать, почему я здесь? Поворачиваюсь обратно к могиле. Я ведь так и не покинула этот город. Ворота скрипят, когда он заходит на кладбище и, встав рядом со мной, смотрит на место, где покоится Доминик. И я знаю, что в эти минуты мы оба думаем о нем и мгновениях до того, как он нас оставил. Грудь разрывает от боли, пока я пытаюсь вообразить, каково было Тобиасу хоронить брата, п о к о силюсь представить, как собралась здесь толпа людей, которых я полюбила несколько лет назад, чтобы вместе оплакать его кончину, чего я была лишена. Мне приходится верить, что прощение возможно, потому что если нет, если я не Тобиас, я не смогу так жить. Я ужасно хочу примириться с той наивной девчонкой, которой когда-то была. Не винить себя за случившееся, а он качает головой, словно о т м е т а е т эту мысль. Я безумно хочу двигаться дальше, как похоже, удалось вам всем, признаюсь я, хочу, но для меня это было невозможно. Мне так и не представилась возможность попрощаться. Давясь словами, говорю я. На мгновение в его взгляде что-то мелькает, а потом лицо суровеет, и на нем появляется безжалостное выражение. Именно этого я и ждала. И именно этого не хотела. Я здесь по той же причине, что и ты, чтобы оплакать его, чтобы страдать по нему. У меня есть право тут находиться. Меня терзает его пустой взгляд. Часть меня хочет вернуться к прежней жизни, которая была всего несколько дней назад, умолять Колина о прощении и возвратить будущее, что я уничтожила собственными руками. Но этому не бывать. И причина стоит напротив, являя собой оболочку мужчины, которого я когда-то знала. Тебе нужно вернуться домой, Сесилия. Я фыркаю, поднимаю с земли куртку и надеваю ее. Кому как не тебе знать, что это последнее, что я сделаю. Ты всегда любила все усложнять. Так теперь я виновата? Делаю к нему шаг, и Тобиас начинает шумно дышать, словно даже запах мой ему о м е р з и т е л е н Я принимаю этот удар, зная, что возможно б о л ь ш его не получу. Той ночью должна была умереть я. Настаиваю я. Ты ненавидишь меня, потому что я не умерла? За решение Доминика мне некого винить, кроме него. Сомневаюсь, что ты говоришь всерьез. Так и есть. Это не твоя вина. Но в твоем обществе я часто говорю не всерьез. И это прекратится, как только ты уедешь. Мне г о р ь к о стоять к нему так близко и не иметь возможности коснуться. За несколько минут желание, которое я чувствовала годами, усиливается в десятикратном размере, пока я держу лицо, д е р ж а с ь з а ощущения те секунды, которые он разрешает нам находиться в непосредственной близости. Тобиас тоже это чувствует, я знаю. Я потеряла свое сердце в ту минуту, когда мы соединились на молекулярном уровне, где-то посреди игр. которыми мы развлекались и подаренной ему любви я потеряла гораздо больше одна ошибка одна ночь стоила нам всего он явно мне не доверяет наверное думает что я вернулась с каким-то умыслом отчасти так и есть но теперь очевидно что это была жалкая попытка освободиться от его власти и надежда исчезает ведь чем дольше он на меня смотрит, тем глубже я опускаюсь в этот переменчивый омут. Он научил меня всему, что я знаю. Он и его братья научили меня любви во всех ее проявлениях. Но в этом человеке таится самое жаркое пламя. Я до конца жизни буду его любить и презирать за то, что отнял, за то, что отверг. отвернулся, выгнал, и я не противилась этому из-за жертвы, на которую ему пришлось пойти, но я тоже расплачивалась, и пора Тобиасу об этом узнать. Я поворачиваюсь к нему лицом. Я любила его. Он опускает глаза. Знаю. Но не так, как любила тебя. Он резко смотрит на меня. Я понимаю, что еще не время, но понятия не имею, представится ли мне другая возможность. Я никогда ни разу не говорила ему, но теперь на повестке дня только правда. Мне больше нечего терять. Неважно, имеет это значение или нет, но я достойна по нему тосковать и достойна получить от тебя ответы. Я не хочу, чтобы ты была здесь. А хотел ли когда-нибудь вообще? Тобиас отводит взгляд, но я перехватываю его взор. Давай винить чёртовые секреты, потому что похоже, больший урон нанесли они. Тобиас разворачивается и вылетает за ворота, а я следую за ним по пятам. Ты отказал мне в этом во всем, Тобиас. Я заслуживаю разговора, чёрт возьми, я не соп. Он закрывает дверь последней модели я г у а р а и через секунду вылетает с парковки. Я торопливо завожу Ауди, когда срываюсь со стоянки, чувствую, как меня обволакивает темное прохладное облако. Тобиа слетит по дороге, пытаясь убежать от прошлого, от наших ошибок, от меня, а я в и ш у у него на хвосте, проезжаю по двойным желтым полосам и победно улыбаюсь. Ты бы лучше Ауди купил. Оскалившись, выкрикиваю я, пролетая мимо него и набирая существенную скорость. Делая ставку, что он выйдет на шоссе, я вырываюсь вперед, удаляясь от него, а потом торможу на обочине, нажимаю на аварийный тормоз, разворачиваюсь и мы оказываемся лицом к лицу. Через несколько секунд он появляется в поле зрения и жмет на тормоза. Едва не убив нас обоих. Тобиа смотрит с на меня через лобовое стекло круглыми от изумления глазами. Понравилось? Этому трюк у меня научил твой младший брат. Твой ход. Еще секунду. Тобиа смотрит на меня, а потом съезжает на обочину и выскакивает из машины. Едва я выхожу из своей, как он в гневе хватает меня за плечи. Ты выжил а из ума? Ты могла убить нас, тогда полагаю, избавила бы нас от страданий. Парирую я. Что бы ты там себе ни напридумывала, забудь. Он так близко, что я чувствую ткань его пиджака, воздух наполняется его ароматом, и меня, как разряд молнии, поражает ностальгия. Но я остаюсь непреклонной. Я не могу забыть. Тебе нужно вернуться к своей жизни. Просто поговори со мной. Это все, чего я хочу. Скажу только раз. То было в прошлом, а сейчас не существует. Он отпускает меня, словно прикосновение приносит ему боль. Ты все тот же самодовольный, наглый, заносчивый ублюдок. Нет, ядовитым тоном произносит Тобиас. Я намного хуже и всегда таким буду. Возможно, многое ты помнишь, но кажется, об этом забыла. Он поворачивается на каблуках итальянских ботинок и идет обратно к машине. Ты заманил меня тем предложением. Знал, что в конечном счете я захочу избавиться от бремени, когда ты не осуществил задуманное, не забрал у отца компанию. Почему ты не надавил на него? Тобиас останавливается и поворачивается ко мне. Какое это имеет значение? Теперь компания моя. Боже, да ты смешон! Должно быть, тебе прийти думать, что я стала взрослой женщиной, и ты больше не сможешь мной манипулировать. Я получил, что хотел. Так что твоя точка зрения спорна. Не совсем, глумлюсь я. Я не отпущу тебя, пока не дашь ответы, которые я заслуживаю. Я и так долго была в неведении. Мы смотрим друг на друга, и я знаю, что Тобиас видит на моем лице несогласие. Сесилия, уезжай домой. Он садится в машину, хлопает дверью и срывается с места.